Глава девятая. Возрождение. В следующий раз адмирал Алексеев навестил меня через два дня, когда я мог бодрствовать уже часа по три дважды в сутки без потери сознания, рвоты и сильного головокружения. «Здравствуйте, Тимофей Васильевич. Как вы? Врачи говорят, что состояние улучшается. Здравствуйте, ваше высокопревосходительство. Спасибо». «Мне действительно лучше». «Без чинов, Тимофей Васильевич. Я в прошлый раз самого главного не успел узнать. Что еще предложил генерал Юань?» «Из того, что вы до генерала Стесселя не довели», — сильно выраженной заинтересованностью спросил адмирал, садясь на приготовленный для него стул. «В палате, кроме нас двоих, больше никого не было. Адмирал даже своего адъютанта выпроводил за дверь». «Я не знаю, Евгений Иванович, что вам доложил Анатолий Михайлович, — начал я, — но был перебит Алексеевым. Если кратко, то военные ханьцы совершили переворот, уничтожив аристократическую верхушку манжур. Император Гуан-Сюй — марионетка в руках военной клики, которая хочет дружить с Российской империей, считая ее меньшим из зол по сравнению с британцами, американцами, немцами и прочими государствами, которые хотят оттяпать у Китая свой кусок. У этих генералов под рукой приличные военные силы, порядка двухсот тысяч пехоты, двадцати тысяч кавалерии и больше сотни стволов современной артиллерии. И они могут выступить на нашей стороне на сухопутном театре боевых действий. Особенно их интересует территория Кореи. За нее ханьцы готовы отдать на Маньчжурию на совсем. Адмирал замолчал и внимательно посмотрел мне в глаза. «Евгений Иванович, вы все точно охарактеризовали. Могу только добавить, что династия Цын на императоре Айсингьоро Цзайтянь, который правит под девизом Гуансюй, закончится. И произойдет это довольно быстро по историческим меркам. Два-три года, максимум пять лет. Возможно, генерал Юань еще что-то предложил государю, но я об этом не знаю». Плюс к этому генерал-губернатор провинции Герин получил указание оказывать помощь по снабжению наших войск. Его армейские магазины в нашем распоряжении. А кроме того, при определенных обстоятельствах две дивизии, три конных полка и восемь артиллерийских батарей вашего Деверя мы сможем задействовать в боевых действиях, вновь прервал меня адмирал, удивив своими знаниями о моей сестре и Девере. И что это за обстоятельства? Думаю, в случае объявления Китаем войны Японии. Но лучше подождать решения Его Величества, Евгений Иванович. Осталось пять дней до того момента, как письмо попадет в руки государю. Я вас понял, Тимофей Васильевич. В принципе, если дела так дальше и пойдут, то помощь китайцев нам не понадобится. Эскадра Макарова вернулась. Теперь я уже перебил Алексеева. Завтра к вечеру должны зайти на внешний рейд. Ретвизану последний привет от Мацусимы в 320 миллиметров прилетел ниже ватерлинии. Больше восьми узлов не может дать теперь. Пластырь срывает. Там бронеплиты повело еще. Адмирал раздраженно махнул рукой. Как это все не вовремя? Теперь месяц, а то и больше понадобится, чтобы ввести в строй ретвизан и закончить ремонт на Севастополе и Пересвете. А Полтава? Вновь я влез с вопросом. Там ремонта месяца на 3-4, а то и дольше. Я приказал его вооружение и экипаж использовать для восстановления других броненосцев. Японцы сейчас срочно ремонтируют Ясиму и Асахи, которые смогут ввести в строй также где-то через месяц. Тогда у нас будет 6 броненосцев, если Иритвизан успеем ввести в строй. А у японцев будет 5, если они Голиаф успеют отремонтировать. Или также 6 если восстановят Микасу. Так что, Тимофей Васильевич, мы начинаем терять наше преимущество. Алексеев как-то устало вздохнул. Боюсь, японцы воспользуются этим перерывом и перебросят на материк свою первую и вторую армии. А Владивостокский отряд крейсеров? Там же три броненосно крейсера. Один бронепалубный и Новик. Отряд-то, точнее корабли есть, а отряда нет. А главное, командира толкового нет. Контр-адмирал Штакельберг по моему приказу дважды выводил в море крейсера, и весь результат – два парохода захвачены с военной контрабандой и один потоплен. Я выразил ему неудовольствие, а он мне в ответ – прошение в отпуск по болезни. Алексеев скрипнул зубами. В отставку я его, а не в отпуск отправлю. Там громобоем, кажется, капитан первого ранга Иессин Карл Петрович командует. Насколько знаю, очень инициативный и исполнительный офицер. Сейчас как никогда важен перехват пароходов, доставляющих в Японию стратегически важные грузы, а к месту боевых действий — сухопутные войска. Конопусы на своих 18 узлах ничего не смогут отряду сделать, если рюрик с собой не брать произнес я, вспоминая отличные характеристики и отзывы в отношении этого офицера от адмирала Макарова. Также я помнил из той моей жизни, как действия России, Рюрика и Громобоя под командованием уже адмирала Иессина вызвали панику у наживавшихся на войне торговцев Японии, США, Англии. Судоходные компании тогда сократили или вовсе прекратили рейсы в островную державу, Лондонские страховые общества перестали страховать суда от военного риска. Обой этих трех крейсеров против четырех броненосных и трех легких японских крейсеров навсегда вошел в историю российского флота. Мы тогда, в моем прошлом будущем, потеряли Рюрик, а общая убыль в экипажах трех крейсеров составила 1178 матросов и 45 офицеров. Таких потерь в личном составе не было еще ни в одной морской битве после Наварина в 1827 году, отмечали историки флота. Нужно быть железными существами, чтобы выдержать пять часов такого адского боя. Карл Петрович, несомненно, хороший офицер, но опыта командования больше одного корабля не имеет. Я думаю, объедини сейчас отряд крейсеров и Порт-Артурскую эскадру под командованием Степана Осиповича. Он-то точно сможет воспользоваться всеми нашими морскими силами на Тихом океане с большей эффективностью, чем любой другой адмирал. А японскими судами займутся наши вспомогательные крейсера. Морской штаб планирует в помощь Петербургу, Херсону и Риону перебросить в Красное море еще Саратов и Орел, а к ним 16 баракуд. Эффект от действия этой тройки крейсеров куда больше, чем от Владивостокского отряда. Как мне сообщили, за месяц войны они досмотрели больше 30 пароходов различных стран, 5 пустили на дно, а 7 доставили в итальянский порт Массауа. Многие страховые компании в мире перестали страховать суда, идущие в Японию от военного риска. Алексеев победно усмехнулся. «Евгений Иванович, боюсь, не пропустят Саратов и Орел через Суэцкий канал». «Вряд ли удастся им пройти, как первым трём крейсерам, с фиктивными документами на груз угля, провизии и артиллерии для Владивостока», — усомнился я. «А они пойдут, гружённые только зерном и так называемыми пассажирами. Пойдут в Массауа, где это зерно обменяют на вооружение, уже закупленное итальянцами для своих нужд, включая и барракуды. Как я узнал, королю Виктору Эммануилу III. Очень понравилось предложение нашего государя скупать для колонии итальянская Эритрея контрабандные грузы за полцены с захваченных нашими крейсерами судов. Да и вооружение колонии необходимо, причем именно такое, которое надо установить на наши два крейсера. А миноноски будут охранять порт. Евгений Иванович хитро прищурился и погладил бороду. Я же прикинул, какая паника начнется у бритов в САСШ и Японии, когда уже пять крейсеров с барракудами начнут крейсерство в полную силу при таком политическом раскладе. По сути, Италия негласно стала на сторону России, как и Германия. Интересно, какие новости есть про Австро-Венгрию? С помощью этих вспомогательных крейсеров, а также кораблей и транспорта в Сибирской флотилии Наш военный министр планирует десант на остров Хоккайдо. Между тем продолжал говорить адмирал. От этой новости, я, признаться, несколько охренел. Такой Куропаткин напоминал себя молодого, когда в Кокканском походе, командуя полуротой охотников и сотней казаков, первым ворвался в крепость Учкурган, за что получил орден святого Георгия четвертой степени. Или когда в Ахалтикинской экспедиции командовал авангардом кульджинского отряда и совершил восемнадцатидневный переход в 500 верст через пустыню, соединившись с войсками генерала Скобелева. А потом, командуя штурмовой колонной, ворвался по минному обвалу в крепость Геоктапе, положив основание полной победе русских войск. За это Куропаткин был награжден Орденом Святого Георгия Третьей степени. Вижу, по вашему лицу, Тимофей Васильевич удивлены такими новостями. Признаюсь, сам удивлен. От Алексея Николаевича такого не ожидал. Алексеев мотнул головой, как бы отгоняя удивление, и продолжил. Но план интересен. На Хоккайдо у японцев и полной дивизии не наберется. При этом большинство частей составляют гарнизоны городов, самый большой в Саппоро. Так что захватить остров легко» а вот удержать будет проблематично. Но взять северную жемчужину страны восходящего солнца заманчиво, учитывая развитую добычу на острове каменного и бурового угля, железной и марганцевой руды. И необходимо учитывать, что жители Хоккайдо производят 30% сельхозпродукции и 40% рыбодобычи Японской империи. А если англичане еще корабли продадут Микадо, или просто добровольцы пожалуют. «Без превосходства на море такой десант обречен на поражение», высказал я свое мнение. «Ну, десант – дело не близкое. Надо как минимум еще три, а лучше четыре дивизии стрелков из Центральной России до да пару полков Уральского казачьего войска к Владивостоку перебросить. За Байкалье и Дальний Восток мы, можно сказать, выдоили для Маньчжурии и Квантуна полностью». Мне Николай Иванович пишет, что из-за почти поголовной мобилизации Амурского и Уссурийского казачьего войска в станицах не осталось рабочих рук. Хлеб убирать некому. Одни бабы, да дети малые остались. Просит отменить ряд повинностей за прошлый и за этот год. Вместе с Градековым и атаман Забайкальского казачьего войска генерал Надаров о том же сообщает. Адмирал встал и прошелся из угла в угол палаты, теребя бороду. Я попытался проследить траекторию движения Евгения Ивановича, но из-за прострелившей боли оставил это занятие. А по поводу еще английских кораблей с добровольцами, то броненосец император Александр III из бородинцев уже готов и укомплектован чинами из гвардейского экипажа. Это первый корабль еще одной эскадры Тихого океана. Бородино, князь Суворов и Орел вступят в строй до конца этого года. Броненосные крейсера императрица Мария и великий князь Георгий уже в Ростоке, где проходят доработку и мелкий ремонт после ходовых испытаний. В столице все верфи заняты. Также к концу года во вторую Тихоокеанскую эскадру войдут крейсера «Алмаз», «Жемчуг» и «Изумруд». Адмирал остановился и сел на стул. Так что поборемся, с Тимофей Васильевич, и с английскими добровольцами, и с другими, если появятся. Пока Бог на нашей стороне. Алексеев перекрестился, а за ним это искренне сделал я. На этом мое общение с адмиралом закончилось. Евгений Иванович пожелал скорейшего выздоровления и попросил передать императору, что он приложит все усилия для победы над Японией. А через два дня меня погрузили в вагон, и санитарный поезд двинулся в Москву. Две недели пути позволили мне более-менее или менее прийти в себя. Купе у меня было отдельное, персональный санитар, вольно определяющийся Гавриил Иванович, молодой парнишка лет 20 из студентов. Благодаря имеющемуся золотому запасу на станции вкушал прекрасно приготовленные ресторанные блюда, хотя и в поезде кормили неплохо, но почему бы не побаловать себя, если есть возможность. К приезду в Москву Я уже вновь научился ходить без головокружения и хватания за что-нибудь, чтобы не упасть. Правда, на небольшие расстояния. А также смог читать газеты, буквы больше не двоились, и голова не взрывалась дикой болью. Даже потихоньку делал три раза в день гимнастику, правда, лежа, и минут по 10-15. Повязку с головы сняли еще за два дня до приезда в столицу моего прошлого мира. Остался небольшой шрам, который потом скроют отросшие волосы. В Москве мой вагон перецепили к поезду до столицы, а потом до Гатчины. И вот я в Приоратском дворце, где нашему семейству в свое время Николай II выделил несколько комнат для пребывания рядом с ним. Встречали меня жена и сын на ее руках. «Ну, здравствуй, любимая. Наконец-то муж вернулся домой». Сглотнув комок в горле, произнес я, делая шаги к Маше. Рассмотрел слезы в ее глазах, после чего осторожно прижал жену к себе, целуя в губы и наслаждаясь исходящими от нее и сына запахами. Супруга ответила жарким поцелуем, после чего отстранилась от меня. «Как ты?» Ее пальцы осторожно коснулись нового шрама. «Намного лучше, чем было» но до полного выздоровления еще далеко. Но жить точно буду». Я оторвался от глаз любимой и посмотрел на сына, который букой застыл на руках у мамки. «Здравствуй, Василий Тимофеевич. Как живешь, казак, без батьки?» «Извини, Машенька, но на руки пока боюсь взять, как бы не уронить или не грохнуться вместе с ним. Сюда еле дошел». Ребенок набычился и смотрел на меня из-под лобья. А мы уже ходим. Пока папка на войне был, мы пошли. С этими словами Мария сделала несколько шагов назад и опустила сына на пол. — Василек, иди к папе. Не бойся. Это папа с войны приехал. Иди к нему. Ребенок внимательно посмотрел на меня. Потом в его глазах вспыхнуло узнавание, и он со счастливым смехом быстро посеменил ко мне. Дойдя, Василек обнял мою ногу и, задрав голову, произнес «Апа!». В глазах что-то защипало, но, как мне не хотелось наклониться и взять сына на руки, побоялся это сделать. Видя мое состояние, супруга подошла и обняла, положив голову на плечо, и дышавуха произнесла «Довоевался, казак! Пойдем до дивана. Сейчас ванну приготовят, потом обед. А вечером царское семейство обещало прийти, наведать героя». Супруга грустно улыбнулась, а потом, прижав ладонь к лицу, заплакала, а за ней заревел и сын. «Ну что ты, Машенька, все же хорошо. Я живой. Через пару месяцев буду как огурчик. Не плачь, моя хорошая!» Шепча все это на ухо жене, одной рукой гладил ее по голове, а другой Василька. «Не плачьте. Все будет хорошо. Папа дома». Супруга успокоилась и взяла сына на руки. Сквозь слезы, стоящие в глазах, улыбнулась и принялась успокаивать малыша. «Как папа? И где мама?» – спросил я. «Папа в госпитале, мама рядом с ним». «Евгений Сергеевич говорит, что кризис миновал, и теперь папа точно будет жить». «Спасибо пенициллину Бутягинах. Если бы не он, отец бы не выжил». «Это Боткин так сказал?» Да, рана стала гнить, начиналось заражение, но теперь все хорошо. Если выздоровление так пойдет дальше, то недели через две папу можно будет забрать домой. А Евгений Сергеевич просится в действующую армию, добровольцем в медицинскую часть Российского общества Красного Креста в Маньчжурской армии. Насколько знаю, Бутягина и Павел Васильевич и Мария Петровна тоже прошение императору написали с такой же просьбой. Я в очередной раз удивился про себя тому, как здесь ведут себя люди. Взять Боткина. Он сейчас лейб-медик царской семьи, несмотря на молодые годы. Карьерные перспективы, блеск. Бутягины. Насколько знаю, миллионерами они еще не стали на патентных выплатах, но близки к этому. Эти-то куда опять на войну просятся? У них же уже трое детей. Младшенькой всего полтора года. Под рассказ жены и хныканье сына, который не мог никак успокоиться, я добрался до дивана, на который сел, чуть не упав. Пока готовили ванну, узнал новости за свое почти двухмесячное отсутствие. На первом месте, конечно, стояло нападение боевиков Камо на наше имение, во время которого был ранен тесть Аркадий Семенович. Погибло трое и ранено пять крестьян из Курковиц, пришедших на помощь охране имения. Также был контужен помощник управляющего Семен Прохорович и один из охранников, которого посекло осколками оконного стекла после взрыва бомбы. Похороны крестьян с богатыми поминками организовал управляющий Сазонов. Семьям погибших Машенька самостоятельно назначила из-за потери кормильца пенсию по 10 рублей в месяц до достижения детьми погибших совершеннолетия. Раненым выдала в виде награды по 200 рублей, плюс лечение за счет имения. Я, конечно, эти решения полностью одобрил. Во-вторых, супруга поведала, как близко восприняла императорская семья нападение на имение, ранение Аркадия Семеновича, а потом и ранение меня самого. С государыней у Маши и так были хорошие отношения, а теперь стали еще более близкими. Василька в тихий час очень часто укладывает спать сам цесаревич, который гордится ролью няньки. В-третьих, узнал, сколько оказывается у нашей семьи искренних друзей, которые сразу же предложили любую помощь, узнав о нападении на имение. Супруги Белёвские, Шеринкин, Кашко, Чемерзин, Кораблев, Куликов, Буров, Зарянский, Горелов, Лис с Даном и остальные работники, служащие аналитического центра, все были готовы помочь хоть чем-то. Кстати, у Дана уже прошло сватовство, и через месяц свадьба с наследницей древнего дворянского рода Белозеровых, отдаленных родственников князей Белозерских, ведущих род от Юрия Долгорукова. Это вам не хухры-мухры. Надо еще Ромке кого-нибудь из дворянок сосватать. А что? Командир черных ангелов, потомственный дворянин, на груди ордена Георгия четвертой степени, Анна и Станислава третьей степени с мечами. Если воспользуется преимуществом Георгиевского кавалера, то хоть завтра будет под Исаулом, причем Лейбгвардии. Сразу после разгрома гвардейского переворота, в котором активно поучаствовали ангелы смерти, Николай II взвод спецоперации при аналитическом центре переименовал в Лейбгвардии отдельный эскадрон со всеми гвардейскими привилегиями и плюшками. При этом штат эскадрона был доведен до 200 шашек, Или ППС. ППС. Пистолет-пулемет специальный. Браты, убывшие Крининкампфу на время боевых действий, как один заявили, что согласны продолжить службу в эскадроне инструкторами после войны и двухмесячного отпуска в родной станице. Эти точно назад женатиками вернутся. Старейшины не допустят, чтобы такие гарные хлопцы ни казачек в жены взяли лишь бы живыми все остались. Это надо же додуматься целого командира японской дивизии выкрасть вместе с документами и картами. Тур и Леший теперь кавалеры знаков отличия военного ордена Святого Георгия всех четырех степеней. По полному банту навоевали. По сыпуке генерал-лейтенанта Акуба у меня имелись определенные сомнения, которые окончательно сформировались только сейчас. Тогда в разговоре с адмиралом Алексеевым, что-то царапнуло сознание, а теперь понял, что без разрешения императора Акуба не мог покончить с собой. Значит, ему кто-то помог. Надо будет подкинуть эту информацию контрразведчикам, пускай поработают в этом направлении. Сделал в мозгах зарубку, продолжая слушать любимую. Из станицы Черняева пришли письма от дядьки Петра Селиверстова и сестры. Машенька их уже прочитала и пересказала мне вкратце новости. В станице и у Сильверстова все хорошо. Из станичников никто пока не погиб. Рожь и пшеница дали хороший урожай, который без потерь собрали. От многих повинности из-за войны освободили, так как в станице в основном старики, бабы да дети остались. Еще дядька Петро ругал меня, что ничего не сообщил о том, что я еще два года назад нашел Алёнку которая теперь китайская генеральша и сноха целого китайского генерал-губернатора. Хвалил ее детей, растущих настоящими казаками, в которых чувствуется кровь атамана Ермака Тимофеевича. Сестра сообщила, что гостит в родной станице со служанками и охраной. Очень рада, что смогла вновь увидеть родные места, посетить могилы родных и близких. У нее все хорошо. Если будет возможность, просит навестить ее в станице. Сколько она здесь пробудет, не знает, все зависит от решения деверя Чаншуня. Точнее, генерала Юаньшикая, подумал я, слушая рассказ жены. Все остальные новости были семейные. Как себя чувствуют Аркадий Семенович и Нина Викторовна? Как дела у Шурина Ивана Аркадьевича, который примчался из имения в столицу и попеременно дежурит у кровати отца? Живет он в квартире родителей, заодно присматривая и за нашей. Как неделю назад болезненно резались боковые верхние резцы у Василька, который уже говорит больше двадцати слов. Как он пошел, как падал, как деда за бороду таскал и такое прочее. Потом пришла моя очередь рассказывать о своих приключениях, причем в очень приятной обстановке, в ванной. Супруга, передав ребенка няньке, Помогла мне помыться. Опять всплакнула, глядя на мои шрамы. Это хорошо, что гематомы, которыми был покрыт с ног до головы после падения с лошади, сошли, а то слез было бы куда больше. Потом был обед с царской кухни и послеобеденный отдых. Заснул под нежное поглаживание головы супругой, которая сидя примостилась с края кровати. Вечером в гости пожаловало царское с соревичем Александром и его младшим братом Алексеем. Убедился, что Александр Николаевич действительно взял на себя миссию няньки Василька. И получалось у него это здорово. Мой сын слушался его беспрекословно, а вот Алексею что-то протестующе отвечал на только им понятном языке. Пока пили чай, беседовали в приватной обстановке обо всем и ни о чем. А потом меня для серьезного разговора император увел в соседнюю комнату, где разместились на стульях за складным ломберным столом. «Что скажешь, Тимофей Васильевич, о генерале Юань Шикае? Как он тебе показался? С ним можно иметь дело?» Лицо Николая, которое еще несколько минут назад было добродушным и каким-то домашним, затвердело, а тон то стал требовательным и командным. «Слишком мало я с ним общался, чтобы уверенно и точно охарактеризовать, Николай Александровича. Но первое впечатление было положительным. Жесткий и властный. А вот насколько он будет верным союзником, не скажу. Когда на тебе висит ответственность за империю, то будешь делать все, что выгодно именно империи, если ты, конечно, настоящий правитель. Ответил и замолчал, подбирая слова для дальнейшей характеристики китайского диктатора. Понятно. Значит, жесткий, властный и, возможно, будущий император Китайской империи», – задумчиво произнес Николай. «Он об этом написал?» – изумленно спросила и государя, перебивая его. «А что-то не так?» «У меня сложилось мнение, что он больше склоняется к военной диктатуре генерал-губернаторов ханьцев, которая уничтожит правление маньчжурской аристократии, из-за чего он готов отдать нам Маньчжурию». Ему и центра, а особенно развитого в промышленном отношении юга страны хватит, где он имеет наибольшую поддержку. Кроме аристократии, военным сейчас просто больше некому противостоять. Тайные общества в своем большинстве разгромлены, чиновники в основной своей массе происходят из ханьцев, которые поддержат запланированные реформы Юань Шикая. Я сделал паузу на несколько секунд, задумавшись. Единственное, чего я опасаюсь, что при проведении реформ под знаменем императора гуан генерал Юань Шикай столкнется с республиканцами. Как информировал меня генерал Вогак, китайские революционеры, ратующие за Китайскую республику, пока малочисленны, но постепенно их количество увеличивается, и они находят все больше и больше поддержки среди населения. При этом их серьезно поддерживают Япония и Штаты, предоставляя убежища и финансируя их. Есть какие-то серьезные силы? По словам Вогака, из наиболее опасных для китайского правительства революционная организация «Союз Возрождения Китая», которую возглавляет Сунь Яцен. Основа программы этих революционеров состоит из трех принципов. Первый. Национализм создание национального китайского государства путем ликвидации манчжурского правления. Второй – власти через установление Демократической Республики. И последний принцип – народное благосостояние путем уравнивания прав на землю и построения государства социальной справедливости. Все это данная организация планирует совершить через вооруженное восстание с привлечением на свою сторону правительственных войск. Я сделал паузу и усмехнулся. Самое интересное, Николай Александрович, что вся эта китайская шатья-братья сейчас находится в Токио под крылом японской разведки и тайного общества Чёрный дракон». И здесь японская разведка с Чёрным драконом. Не только японцы, которые в случае победы революции хотят получить во главе Китая правительство, благоволящее к своему восточному соседу. Англичане тоже отметились. Когда семь лет назад в Лондоне Сунь Яцена арестовали представителя цинской миссии, сам лорд Солсбери потребовал освободить его. После этого Сунь больше трех лет обитал то в Лондоне, то в Европе, занимаясь политическим и экономическим самообразованием. И кто-то его все это время финансировал. Жил этот китаец отнюдь не бедно. Я замолчал. Интересная информация. Надо Константину Ипполитовичу отписать, чтобы он все, что у него имеется по китайским революционерам, прислал. Да и по раскладу политических сил в Китае на сегодняшний момент. Честно говоря, даже не знаю, что и отвечать генералу Шикаю. Слишком там все неуравновешенно, зыбко. Император замолчал и о чем-то задумался. Лицо Николая на несколько секунд стало каким-то беспомощным, но потом закаменело, а на скулах заходили жилваки. Как и со всеми союзниками, Зыбко, даже с Вильгельмом, зло бросил государь. Мне адмирал Алексеев рассказал о договоре с Виктором Эммануэлем по вспомогательным крейсерам, призам и порту Массауа в итальянской колонии. Как король пошел на это? Ему же не выгодно с англичанами и французами бодаться. Немного Вилли надавил. А я денег предложил. Нет у Виктора Эммануэля III сейчас финансовых возможностей развивать эту колонию. Тем более, что там в этом году засуха, урожая нет. Колонистам буквально есть нечего. К тому же морские орудия я сам у Вилли купил. Итальянцы их и барракуды только перевезли, и то за наши деньги. Да и зерно колонистам, как и призы, пригодится». На захваченных судах много чего есть полезного для развития Эритреи, да еще за полцены. Николай усмехнулся, но как-то грустно. А я подумал, какая все-таки грязная вещь политика, особенно глобальная. Союзник может тебя предать в любой момент. Император замолчал и опять о чем-то задумался. Я тоже молчал, прикидывая про себя различные политические расклады, но мне остро не хватало последней информации. «Тимофей Васильевич, серьезный вопрос. Как у тебя со здоровьем? Только честно, без бравады. Очень интересная операция планируется. Хочу я ответить, как ты иногда говоришь, наглым их же монетой, убив при этом двух, а может и трех зайцев. И времени на ее проведение остается не так уж и много». Прервал свое молчание император и внимательно посмотрел мне в глаза. «Если только головой в кабинете работать, то через пару недель, думаю, смогу выдержать 8 часов работы. И если физически, то не раньше, чем через месяц, наверное. Я сейчас хожу-то еле-еле. А после двух-трех часов активного состояния начинаются сильные головные боли, и зрение двоится», — честно ответил я. «А что за операция?» Хочу оружие, которое на японские деньги хотят закупить наши революционеры и отправить в Польшу и Финляндское княжество, перехватить и перенаправить в Ирландию. Туда месяц назад ирландец и горец с Джеймсом Конноли и его людьми прибыли и начали формировать ирландскую революционную армию, которой надо много оружия. Отлично твои агенты поработали. Хорошо, Конноли, мозги промыли.